Часть третья. Глава первая. Необычно жарким выдалось это воскресенье и в Берлине. Даже в районе Ванзе рядом с озерами вечер не принес прохлады. В комнате было душно, несмотря на распахнутые Насте окна и раскрытую на балкон дверь. «Будем, господа, заканчивать», — сказал Тротт, обмахиваясь сложенной газетой. «Семейный совет слишком уж затянулся». «А всем нам завтра работать!» Присутствующие посмеялись. Из восьми человек, собравшихся сегодня в квартире Бертольда Штауфенберга, четверых и в самом деле связывали родственные узы. Клаус был родным братом хозяина, Цезарь фон Хофакер двоюродным, Петер Йорк фон Фартенбург племянником. Кроме них и Адама фон у Зольца в комнате находились еще Мерц фон Квирнгейм, Новый, вместо переведенного к Фромму Штауфенберга, начальник штаба у Ольбрихта, полковник Ганзен из Абвера и фриц Дитлов фон Шуленбург, так и не сумевший перебраться через линию фронта на востоке. — Надеюсь, — сказал полковник Штауфенберг, — что наш совет заслуживает того, чтобы его называли семейным в смысле не только кровного родства, но и нашего братства по духу. которая отнюдь не мешает нам спорить до хрипоты по самому пустяшному поводу, — заметил Квирнгейм. Штауфенберг рассмеялся. «Мой дорогой Мерц, если вы думаете, что у родных братьев дело обходится без драк, спросите Бертольда, он вам на этот счет может кое-что рассказать. Однако Адам прав. С вашего позволения, я попытаюсь подвести итог тому, что здесь говорилось». Вопрос первый. Сроки. Все согласны, что откладывать действия нельзя. До сих пор мы позволяли себе медлить, выжидая стечения благоприятных обстоятельств. Одиннадцатого в Берхтесгадене я мог взорвать бомбу, но не сделал этого из-за отсутствия Гиммлера. Очевидно, это было ошибкой. Вчера, правда, выбора у меня не было. Я просто не успел. Гитлер неожиданно вышел и уже не возвращался. Совещание окончилось без него. На следующем совещании я взорву бомбу в любом случае, независимо от числа и состава присутствующих, лишь бы Гитлер находился в пределах досягаемости. Действовать немедленно нас вынуждает военная обстановка, которая характеризуется сегодня бесспорной уже и совершенно очевидной неспособностью вермахта сдерживать противника не только на востоке, но и на западе. Кстати, забыл сказать. Известие о гибели Роммеля не подтвердилось. Убитый его адъютант и водитель. Фельдмаршала доставили в лазарет в очень тяжелом состоянии. Однако он жив. «Но из игры выбыл», — заметил Йорк. «Да, к сожалению». «Поддержка Роммеля очень нам помогла бы». Итак, простой взгляд на карту фронтов — Убеждает нас, что государственный переворот, единственное, что еще может спасти Германию от тотальной катастрофы, должен быть осуществлен в ближайшие дни. Иначе он вообще потеряет смысл. Теперь вопрос второй. Шансы на успех. Считаю их вполне реальными относительно первой фазы переворота, то есть самого момента захвата власти. Здесь все настолько продумано, что осечки быть просто не должно. Меня беспокоит другое. Сумеем ли мы эту власть удержать? Господа, мы должны быть предельно трезвы в оценках и прогнозах. Главное, из чего следует исходить, это тот печальный факт, что мы изолированы от немецкого народа и не можем рассчитывать на его поддержку, а может быть даже и одобрение». Не будем бояться назвать вещи своими именами. То, что мы намерены совершить, это не революция, а типичный дворцовый переворот. И именно так он будет воспринят, даже в случае успеха. Как только наши имена станут известны, а известны они станут в любом случае, нас прежде всего воспримут как сборище заядлых реакционеров, поскольку движение наше... объединяет в основном представителей самых непопулярных в народе групп немецкого общества. А именно, Штауфенберг поднял три пальцы из уродованной руки и стал загибать их по одному, крупного чиновничества, высшей финансовой буржуазии и, наконец, офицерской касты. Вот в этом и заключается самая неблагополучная сторона дела, и именно здесь. я убежден именно здесь перед новым правительством станут основные трудности предвидя их мы попытались правда слишком поздно создать нечто вроде единого общенационального фронта, включая коммунистов. как бы мы с вами ни относились к марксизму нельзя закрывать глаза на тот очевидный факт что в течение последних десяти лет Коммунисты были самыми последовательными и непримиримыми противниками режима. Они, к тому же, тесно связаны с народом. И еще теснее с Москвой. Не надо играть словами. Их связь с Москвой естественна. И в данном случае совершенно оправдана. И у нас с вами, и у Москвы, и у Лондона с Вашингтоном цель одна общая. И эта цель... Есть уничтожение национал-социализма как государственной системы. Цель Москвы, Клаус, может быть несколько шире. Уничтожение Германии как государства. «Вот в это я не верю», — возразил Штауфенберг. И «Именно не верю. Это вопрос интуитивного доверия, поскольку ничем более точным здесь оперировать не приходится. Доверие Сталину?» «Да, если угодно. Нам с вами, разумеется, ближе и понятнее, и симпатичнее люди типа Рузвельта и Черчилля. Однако ни от того, ни от другого мы ни разу не услышали ничего подобного, сказанному сталиным Я имею в виду его слова о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия остается». «Пропаганда». «Разумеется, пропаганда». Но именно поэтому слова Сталина и заслуживают внимания. Если он решился на такое высказывание, значит, оно соответствует его целям. Оно мне представляется тем более знаменательным, что было сделано в то же самое время, когда советская печать продолжала кампанию разжигания ненависти к немцам как к противнику. Все эти статьи Эренбурга, стихи «Убей немца» и прочее. Если в подобных материалах не всегда четко разграничиваются понятия «немец» и «фашист», то Сталин своими словами как бы заверяет, что война ведется против германского нацизма, но не против германской нации. Заметьте, кстати, что в советской печати ни разу не появлялось призывов к послевоенному расчленению Германии, как того требуют некоторые английские и американские газеты. Однако не будем отвлекаться. Я говорил о попытке наладить сотрудничество с коммунистическим подпольем. Она, как вы знаете, сорвалась, гестапо нас опередила, и при этом мы потеряли двух соратников – Лебера и Рейхвейна. Ведь принимать дальнейшие шаги в этом направлении уже поздно, следовательно, внутри страны мы остаемся в том же качестве изолированно действующей силы. Что касается внешних связей, то они хорошо налажены на Западе и совершенно отсутствуют на Востоке. Этого нам уже тоже не изменить. Остается одно. Немедленно после переворота мы начинаем переговоры с советским и англоамериканским командованием. Это пока должны быть переговоры военных с военными, не на правительственном уровне. Итак. «Устранение фюрера в ближайшие дни, немедленное прекращение огня на всех фронтах, и затем Адам отправляется в Лондон, а вы, фриц, в Москву. Надеюсь, там еще помнят вашего дядюшку». После своего перевода в штаб армии резерва Штауфенберг значительно реже виделся с Дорнбергером, разве что иногда случайно в контине Именно там они встретились вечером во вторник восемнадцатого. Зайдя поужинать, полковник огляделся в поисках более свободного столика и увидел Дорнбергера сидящим в углу под пальмой. — Вы чертовски меланхолично выглядите рядом с этим растением, Эрих, — сказал он, подойдя. Во внеслужебной обстановке Штауфенберг не поощрял формальное титулование между коллегами по заговору и демонстративно обращался к ним по фамилии или даже просто по имени, к тем, кого знал ближе. «Еще не обслужены? Я тогда присоединяюсь, с вашего позволения». «Садитесь, Клаус. У вас неприятности какие-нибудь?» «Те же, что и у всех. Вы, кстати, тоже выглядите неблестяще, я бы сказал. Впрочем, вас спасает энергия. Этим и держимся». Молодая кельнерша, кантину ОКХ обслуживали девушки из вспомогательных армейских частей, немедленно подошла принять заказ, увидев, что к хромому капитану подсел сам начальник штаба, да еще к тому же и граф. «Есть что — Есть что-нибудь новое? — спросил Эрих, когда она удалилась. Фром просил подготовить на послезавтра доклад о ходе формирования новых народно-гренадерских дивизий. «Доклад для совещания в Ставке?» «Так точно. Ее, кстати, переводят в Цоссен, русский уже в ста километрах от Растенбурга. Но фюрер пока там». «Значит, в четверг», — задумчиво произнес Эрих, чертя вилкой на скатерти геометрические фигуры. «Да, двадцатого. Вылетаем прямо с утра». «А скажите, Клаус...» «Спрашивать об этом не ко времени, я понимаю, но все же. Насколько вы верите в успех?» «У меня нет ни тени сомнения», — не задумываясь ответил Штауфенберг. «Хотя, возможно, мы имеем в виду несколько разные вещи. Что вы подразумеваете под успехом?» «Насколько я знаю, под этим словом всегда подразумевалось достижение поставленной цели. Наша цель будет достигнута...» если послезавтра некий господин перестанет исполнять все свои функции вот этого я вам гарантировать не могу хотя и постараюсь сделать все от меня зависящее тут видите ли может вмешаться слишком много случайных и непредсказуемых факторов вы же знаете как это бывает но вы назвали одну цель на самом деле их две так вот вторая Главное. Будет нами достигнуто в любом случае. Клаус, вы начинаете говорить загадками. Что это еще за вторая главная? Моральный пример, Эрих. Вот как. Любопытная постановка вопроса. Эрих усмехнулся. Я-то всегда считал, что главная наша цель покончить с войной. Каждый ее лишний месяц, как вам известно, Обходится сейчас Германии в 200 тысяч жизней. Если война продлится еще год, мы потеряем еще немного много, ни мало 2 миллиона. А вы, значит, мыслите отвлеченными категориями морали. Нет, почему же? И чисто военными тоже. В конце концов, это моя профессия. Но ведь не в них суть, согласитесь. Я о Дитриху говорю. — Помилуй, кто же ходит с такой картой в твоем положении? Ты посмотри, что у тебя на руках. Но вы его знаете, иногда бывает упрям, как мул. Продолся, естественно, капитальнейшим образом. Кельнерша поставила перед ними две порции гулеша по-венгерски, тарелку с четырьмя тонкими ломтиками хлеба, две бутылки светлого безалкогольного пива и отошла, пожелав господам приятного аппетита. — Нет, Клаус, вы неисправимы, — заметил Эрих, принимаясь за еду. — Продолжайте, впрочем. Я все же хочу понять вашу мысль. — Она предельно проста, Эрих. Вы не можете не согласиться, что наша цивилизация зашла в тупик. Мы все попросту одичаем, если после этой войны не сумеем вернуться к пониманию каких-то... хотя бы основных, элементарных, нравственных принципов, которые давно осмеяны и отброшены за непригодностью. Я думаю, вы согласитесь и с тем, что пора начать о них напоминать, и лучше не на словах, а делом. Почему эти принципы в свое время утратили для нас привлекательность и стали объектом осмеяния, вопрос другой. Тут вина наша общая. когда в 14 году Преподаватели во всех немецких гимназиях твердили ученикам, что сладостно и почетно умереть за Отечество — это изгорация, оды. Это была гнусность, потому что высокими словами гнали юношей на бессмысленную и потому преступную, не имеющую никакого оправдания бойню. Неудивительно, что наше с вами поколение — В веймарские времена почти поголовно переболела нигилизмом, решив сгоряча, что само понятие отечества равно как и многие другие, не заключает в себе ничего, кроме высокопарной лжи и лицемерия. Нынешние господа, не прибегая уже к латинским цитатам, снова сумели сыграть на чувстве патриотизма, снова и еще гнуснее использовали его в своих низких целях, Попытайтесь себе представить, как это скажется на морали следующего поколения немцев. Эрих, я не люблю громких слов, но попробуем мыслить перспективно. Речь идет о духовном здоровье нации. Это серьезнее, чем цифры потерь. За каждой единицей этих цифр стоит чья-то личная трагедия, сказал Эрих. Что может быть серьезнее этого, я не знаю. А я знаю. Трагедия целого народа, которому грозит обесчеловечивание. Вот что серьезнее всех личных трагедий, сколько бы их ни было. Поэтому и надо начать возвращать определенным словам и понятиям их подлинный, чистый смысл. Мы-то ведь понимаем, что Отечество и в самом деле не пустой звук, и что когда человек сознательно и свободно отдает за него жизнь, то это действительно сладостно и почетно!» К ним подсел какой-то майор, заговорил с полковником о делах. Эрих молча попрощался и пошел к выходу. «Не знаю, насколько это сладостно, — подумал он, — и уж, наверное, далеко не всегда почетно. Нам, скорее всего, дожидаться посмертных почестей придется долго». «В чем Клаус прав?» так это в том, что человеку иной раз просто не остается ничего другого, чтобы остаться человеком. Проходя мимо комнаты Бернардиса, он заглянул и спросил, нет ли на сегодня еще работы. — На сегодня все, — ответил тот. — Вы свободны, как ветер. Можете лететь домой и до завтрашнего утра забыть о службе. — Черта с два о ней забудешь. Я посижу еще у себя. надо кое что закончить это кое что было письмо которое он не дописал вчера вечером его трудно было начать сейчас писалось легче главное было уже сказано в комнате было тихо машинистки давно ушли но по всем этажам огромного здания продолжалась незатихающая ночная жизнь хлопали двери слышались телефонные звонки гудел лифт кто то проходил по коридору Подписавшись и поставив дату, Эрих, не перечитывая, вложил письмо в конверт, заклеил, надписал адрес и задумался, подперев голову кулаком и глядя на подсунутую под настольное стекло цветную открытку с репродукцией лукреции панчатики кисти маэстро Анжела Бронзина. Посидев так, он придвинул телефонный аппарат и набрал номер редактора розы Через час он был в Тельтове. Знакомый кабинетик показался ему еще более тесным и захламленным, чемоданов в углу заметно прибавилось. — Еще родственники? — спросил Эрих, взглянув на исцарапанный, с продавленной крышкой кофр, затиснутый между письменным столом и шкафом. — Нет, вдова одного нашего корректора. Бедняга погиб еще под Москвой, а их вот на прошлой неделе. Хорошо, хоть была в это время на работе. Ужинать будете? Нет, спасибо, поел на службе. Вот если у вас еще остался тот болс... Сделайте одолжение!» Роза, оживившись, полез в тумбу стола. «Этим добром меня снабжают более или менее регулярно. Пока!» «Сколько еще времени сможет продержаться Западный фронт?» Несколько дней назад Роммель говорил о трех неделях. Сделайте поправку на общеизвестную любовь фельдмаршала к сильным выражениям, и вы получите оптимальный срок — месяца два. Так что запасайтесь, Пауль, пока есть время. Ваше счастье, что там нет русских. Те не топтались бы седьмую неделю вокруг Кана. Прозит. Прозит. Я сейчас слушал Лондон. Вчера через Москву провели шестьдесят тысяч наших пленных взятых в Белоруссии. «Вот как!» — Эрих усмехнулся, допил рюмку одним глотком. «У Сталина чисто восточная слабость к пышным зрелищам. Говорят, каждый свой крупный успех на фронте, он отмечает тем, что приказывает устраивать над Кремлем колоссальный фейерверк. В Белоруссии действительно такой разгром, как утверждает Лондон. Что утверждает Лондон, я не знаю». но группа Центр разгромлена полностью. Двадцати восьми дивизий как не бывало. «Пауль, у меня к вам еще одна просьба». «Сколько угодно», — отозвался роза подливая ему из глиняной бутылки. «Есть у вас какой-нибудь приятель, совершенно надежный, но в то же время застрахованный от ареста в случае нашего провала? Кого теперь можно считать застрахованным?» Впрочем, он долго думал, потом кивнул. — Есть, пожалуй, один священник. — Он сейчас в Берлине? — Тогда вот что. Эрик достал из кармана кителя запечатанный конверт и протянул розы. — Отдайте ему завтра это письмо. В пятницу утром, не раньше, он должен бросить его в почтовый ящик. У него есть телефон? — Есть. Сейчас найду. Роза стал листать справочную книгу, нашел и продиктовал номер. «Вы будете ему звонить?» «Да, вечером двадцатого. А если звонка не будет, в пятницу пусть отправляет. Пауль, это очень важно. Прошу вас, запишите, чтобы ничего не спутать». Роза взял листок, четко написал на нем «Опустить утром в пятницу, двадцать первого седьмого сорок четвертого», если не последует другого распоряжения, и скрепкой прикрепил листок к конверту. Так будет надежнее. А почему это, собственно, господин доктор не желает доверить отправку этого письма мне самому? Да потому что до пятницы господин редактор может вместе с другими спасителями Германии оказаться там, откуда писем не отправляют. Ну, у меня-то за что? Я ведь не из активных, скорее попутчик. Классифицировать нас будут потом. Сперва посадят. Налейте-ка еще, Пауль. Они молча выпили, потом розы ухмыльнулся, поскреб лысину. Вообще-то вы правы. Помните, как я вас вербовал прошлой весной? Кстати, вы ведь тогда так и не назвали человека, который поручил вам со мной говорить. «Неужто не назвал? Скажите на милость. Запамятовал, значит?» Это был некто Шлабрендорф, юрист.